Пинкавихия, Сан-Франциско-де-Паула, Куба. Июль 1940 года. Хемингвей написал последнюю главу По ком звонит колокол 11 июля. Это был длинный день в 2600 слов. Но если бы вы сказали ему, что это потрясающая глава, и вообще вещь получилась чертовски хорошая, он бы ответил, что вы ошибаетесь. Работа еще не закончена. Следующие несколько дней Эрнест бился над эпилогом, но у него ничего не выходило. Так или иначе, он закончил черновой вариант рукописи 21 июля, в свой 41-й день рождения. Вместо эпилога, правда, набросал примерный план двух глав, которые должны были завершить роман. Книга получилась объемная – 200 тысяч слов. Праздновать мы поехали в Гавану. Прошлись по магазинам и устроили отличную баскскую сиесту в бич-клаб. Мы были невыносимо счастливы. И если бы не затянувшийся бракоразводный процесс с Полин, наверное, поженились бы прямо тогда. Спустя несколько дней Эрнест повез рукопись в Нью-Йорк. Он заперся в номере отеля «Баркли», где имелся электрический вентилятор на случай, как он сам сказал, если во время правки его будет бросать в жар. В типографии печатали гранки по мере поступления страниц рукописи. В среду, 31 июля, Макс Перкинс потребовал выдать ему очередную порцию, потому что время поджимало. На следующий день попросил ещё 200 страниц. Выход книги планировался на 14 октября, то есть на ту, чтобы сделать из чернового варианта окончательный текст. У Эрнеста оставалось меньше трех месяцев, хотя обычно на это отводился год или даже больше. Как только последние страницы рукописи, все еще без эпилога, были переданы в типографию, Хемингуэй сел на скоростной лайнер авиакомпании «Пан Американ» и полетел домой. Мы с Мэти встречали его на пирсе. Не успев даже толком поздороваться, Эрнест протянул мне маленькую коробочку. "Открой, кролик", попросил он. "Открой прямо здесь, прямо сейчас открой". В коробочке оказалось обручальное кольцо с бриллиантом и сафиром. "О, господи, боже, какая красота!" «Мне захотелось прикоснуться к кольцу, вставленному в подушечку из красного бархата. И камни просто огромные!» «Сомневаешься, не фальшивые ли они?» «Тогда вперед, попробуй камешки на зуб», — предложил Эрнест. Мама положила руку мне на плечо и легонько сжала его. «Это был призыв подумать над тем, что я собираюсь сказать или сделать». Камни, разумеется, были подлинные, а вот Эрнесту верить не стоило, вот что означал жест Мэтти. Ведь Хемингуэй всё ещё был женат на Полин. Я уже через это проходила. Согласилась выйти за Бертрана де Жувенеля, хотя могла бы и догадаться, что жена никогда его не отпустит. Я осторожно достала из коробочки кольцо. мечу руку так и не убрала. Не говори глупости, Клоп, сказала я и надела кольцо на палец. Я знаю, что камни настоящие